Поиски почти не имеют смысла. Не нужно подстраиваться под литературу. Нужно хорошенько ее ебать. Ебать смысл, цензуру, каноны, запреты и мнения. Не ищи. Смысл есть только в вине и в скитаниях. Не ищи новые смыслы, формы. Все уже найдено. Не старайся создать свой стиль извне. Стиль рождается из синтеза других. Твоя цель – разрушение. Разрушение смысла, образа, формы и литературы. И когда-нибудь... Должник вывалится из-за плесневелого подвала с тетрадкой. И тогда по всему миру защёлкнут револьверы у висков восторженных и упоенных уродов, продолжится красный смех, продолжится убийство смыслов и слов, появятся новые поколения, но художника больше не будет, останутся только бутоны. И это изумительно. Сочувствующий. То, что вы прочитаете сейчас, взято из тетради художника, и он сейчас мёртв. Он исток для бала. Его любили. Его любили все, даже бляди и их сутенёры. И от этого переизбытка любви он ужасно страдал, ибо любовь должна оставаться чем-то недоступным, чем-то запретным. Когда он ходил, все смотрели ему вслед. У всех ещё были какие-то слова, мысли, которые так хотелось сказать ему, а он уже всё говорил, не выбирая момент и другой бельберды. Все ждали, когда он придёт и начнёт говорить что угодно. потому что вокруг него всегда кипела жизнь. Рядом с ним всё время витала вечность. Он либо пьяно созерцал, либо говорил без остановки. И если он смеялся, то смеялся во весь голос, оголяя свои жёлтые зубы. Если он говорил, что хочет написать стих, то весь мир должен был помочь ему записать его. Он писал стихи на салфетках и падал на пол возле кушетки, лапая каких-то девушек. Он говорил по телефону со своей матерью и резко замолчал на минуты 3. Она уже начинала волноваться, но вскоре он выдал потрясающее стихотворение. и ему было все равно, где ночевать и что есть. Он жил, не думая о быте. Он пролежал в психушке, чтобы не идти в армию, и вскоре рвался воевать в Афганистан. И он почти добивается своей цели, но в последний момент бежит в туалет на вокзале и пишет на туалетной бумаге «Детище искусства». Потом он выпрыгивает из окна и бежит около рельс, видит бродягу и, подая у его ног, изливает всю свою душу ему, как родному брату. Тетрадь он отдал мне сам. Спасибо, Сергей.